Тринадцатое. Нужно сдерживать свое воображение во всем, что касается нашего счастья или несчастья. Прежде всего, не строить воздушных замков. Они обходятся слишком дорого, так как приходится вскоре же и с грустью разрушать их. Но еще больше надо остерегаться рисовать себе возможные только несчастья. Если бы они действительно были взяты с ветра или очень маловероятны, то, очнувшись от этого сна, мы понимали бы, что все это только кошмар. А потому тем больше радовались бы лучшей по сравнению с ними действительности. Во всяком же случае, мы извлекли бы из этого предостережение против отдаленных, хотя и возможных бедствий. Но воображение редко создает такие картины. От нечего делать оно рисует одни лишь увеселительные замки. Материалом же для наших мрачных дум служат те несчастья, которые, хотя и далеки, но в известной мере реально грозят нам. Такие беды воображение увеличивает, переносит их ближе, чем они на самом деле, и окрашивает их самой мрачной краской. Такие думы нам труднее стряхнуть себя при пробуждении, чем радужные мечты, которые тотчас же опровергаются действительностью. Причем в лучшем случае от них остается слабая надежда. Раз уж мы предались мрачным мыслям, то появляющиеся воображения картины сглаживаются не так-то легко. Возможность их осуществления существует в общем всегда. В самую же степень возможности мы не всегда можем определить. Возможность легко превращается в вероятность и мы уже встревожены. Поэтому то, что касается нашего счастья или несчастья, должно рассматриваться лишь через призму разума, рассудка, спокойного, холодного размышления и припосредствии одних абстрактных понятий. Воображение не должно участвовать в этом, ибо оно не рассуждает, а лишь рисует нам картины бесплодно, они редко и очень болезненно волнующие нас. Особенно строго следует соблюдать это правило вечером. Как темнота делает нас боязливыми и все наполняет страшными образами, так влияет и неясность мысли. Неясность всегда порождает боязливость. Поэтому вечером, когда утомление и сонливость обволакивают разум и рассудок туманом, когда дух устал и не в силах ясно разбираться во всем, тогда предметы наших мыслей, особенно если они касаются наших личных дел, легко могут показаться страшными и опасными. Чаще всего это бывает ночью в постели, когда дух совершенно ослаб, рассудок плохо отвечает своему назначению и бодрствует одно лишь воображение — ночь всему придает черный оттенок. Поэтому в наших мыслях перед засыпанием или при пробуждении среди ночи факты обычно же грубо искажаются и обезображиваются, как во сне. Если дело касается личных обстоятельств, то они представляются крайне мрачными и ужасающими. Утром такие кошмары испаряются, как сны. Испанская поговорка гласит «Ночь темна, день светел». Но уже вечером, когда зажжены огни, разум, как и глаз, видит не так ясно, как днем. Поэтому вечер непригоден для серьезных и тем паче неприятных размышлений. Для этого, как и для всех вообще, занятий без исключения, как умственных, так и физических, самое подходящее время — утро. Утро — это юность дня, все радостно, бодро и легко, Мы чувствуем себя сильными и вполне владеем всеми нашими способностями. Не следует ни укорачивать его поздним вставанием, ни тратить его на пошлые занятия или болтовню, а видеть в нем квинтэссенцию жизни, нечто священное. Вечер — это старчество дня. Вечером мы усталы, болтливы и легкомыслены. Каждый день маленькая жизнь — Пробуждение и вставание — это рождение. Каждое свежее утро — юность и засыпание — смерть.